Глава 15. Доброе утро. Потягивается. Доброе. Наклоняюсь, чтобы поцеловать. Это же можно? Макс приехал? Нет еще. У нас есть что-нибудь на завтрак? Консервы остались? Прекрасно. Дивное утро на природе. Кристально чистый воздух. Птички поют. Лика возится с завтраком. У нас в походе будет каша с тушенкой. «Класс!» «А ты умеешь готовить, оказывается?» «От бабушки научилась». Начинаю смеяться. «Прости за котлеты и суп». «Извинения приняты». «Рос, а если Макс... Вдруг он не приедет за нами?» Поднимаю на нее глаза. «Исключено». «Ты ему доверяешь?» «Как себе». Но чем больше времени проходит, тем сильнее начинаю волноваться. «Как твоя нога?» «Могу наступать». И дойти смогу, если медленно. Давай собираться. Наверное, с ним что-то случилось. Ты прав. Да и бабушка с ума сходит. Мы же без связи тут. Застряли. А там этот головорез. Ростик, как же нам выбраться? У нас денег нет совсем. Не волнуйся, ладно? Не пропадем, обещаю. Обнимаю ее. Девчонка прижимается к груди. Слышу, как колотится ее сердце. Наверное, ей страшно. Но ничего. пока я рядом, ее никто не обидит. Мы идем очень медленно, но все-таки добираемся до магазина. К счастью, тропинка одна, и без карты не заблудишься. Здравствуйте, вы нашего друга вчера не видели? Максима? Да, заходил. В сервис возили? Ну, конечно, все по уговору. А потом он куда делся? Не знаю. Не вернулся за нами. Рассказываем деду то, что случилось. Странно. — Ну, поехали, так и быть. Доброшу вас до гаража, там спросим у Василия. Грузимся на старый москвич, впрочем, в идеальном состоянии, и уже через 30 минут оказываемся у гаражной мастерской, одиноко стоящей на трассе. — Вась, тот ребята про парнишку спрашивает. Дедок нас высаживает и, прощаясь, уезжает. — Был вчера, все починили. лениво отвечает усатый мужичок в грязных штанах. А он вам ничего не говорил? Куда дальше поедет? Нет, мое дело маленькое — шину подлатать. Ну ладно. В какую сторону он поехал? Влево или вправо? Не помню. Переглядываемся. Денег у нас нет, информацию не купишь. А чего он вам? Родственник, что ли? Да, пропал. Беда. Вообще что-то говорил про срочные дела в Москве. Про вас ни слова не сказал. Сжимая зубы. Неужели врет? Ладно, понял я. И как будем добираться? Давай к бабушке вернемся? Спрашивает. Мы почти треть пути проехали. Кто нас бесплатно в твою деревню повезет? А в Москву кто? Я поеду в ту сторону ближе к вечеру. Могу прихватить. Влезает слесарь. У нас денег нет. Колеса умеешь менять? Наверное, прикидываю. Что там сложного? «Сын приболел. Вместо него поработаешь сегодня. Поможете мне, помогу вам». «Рос!» — Лика хлопает глазами. «Согласен». «А позвонить от вас можно?» «Звони, если надо». «Лика!» «Наконец-то в моих руках телефон. Правда, он до потопного года, кнопочный. У бабушки и то современнее». «Алло, Лика, где ты, дочка? Ростик с тобой? Максим?» Бабуля кричит в трубку. «Тише, я тебя слышу и так. Мы живы, здоровы, телефону потеряли. Все трое. Еще в дороге, но скоро приедем в Москву». Отчитываюсь. А, -а, «А почему так долго?» Бабушка чувствует неладное. «Мы к озеру заезжали. Захотелось первую брачную ночь на природе провести». Краснею. Бабушка молчит. в общем все хорошо но слава богу раз все в порядке то баб там джо остался ты за ним присмотри пожалуйста да знаю мы с ним уже подружились чудо а не пёс. это замечательно а мужика этого сумасшедшего задержали осторожно интересуюсь приезжий с участковым в отделении решают вопрос выясняют кто такой лик он ведь вас с кем то спутал да «Ты же не влезла в историю? Если деньги нужны...» «Конечно, спутал. Ты что, бабуль?» Быстро обрываю. «Ну все, ехать пора. Я позвоню, как телефон куплю новый». «Хорошо. Ростика поцелуй, Максиму привет». «Ага». Передам, как только увижу. Вместе с большим и смачным подзатыльником. Никак не могла подумать, что он на подлость способен. И зачем так поступать? Есть претензии? «В лицо скажи». а не втыкай нож в спину. Не думала, что мастерская пользуется большим спросом, или сегодня день такой ремонтный, но Рос постоянно занят. Наблюдаю за ним. После откровения про детство смотрю на парня совершенно другими глазами. Он удивительный. Несмотря на то, что так многого достиг собственными силами, не нацепил корону. И сейчас совершенно легко и на равных общается с Василием. меняет шины и не воротит нос от дешевого растворимого кофе, которым нас угощает хозяин гаража. Мне доверили работу по приему оплаты, и я, как царица, восседаю на троне из старого кресла в мамином подвенечном платье. Переодеться бы до нево что. Ума не приложу, как мы с Русом без денег будем жить. Хотя после дневной практики он сможет работать не только программистом, но и подрабатывать на шиномонтаже. «Устал?» Протягивая ему одноразовое полотенце. Рос умывается ледяной водой и выглядит как морёный таракан. Адская работенка и жара. Идеальный коктейль для разнообразия жизни. Если честно, то очень. Зато научился новому. Может пригодиться. «Слушай, я подумала, мне надо бы на работу устроиться». «Куда?» — сводит брови. «Окна мыть пойду, что делать? Еще могу учителем физкультуры в школе». Если и возьмут, конечно, без опыта. Моя жена уборщицей не будет. Это исключено. Отрезает роз, и по его лицу понимаю, разговор окончен. Вернемся к этому вопросу позже. Едем? Да. Василий довозит нас до города. Дальше старый добрый автостоп. Когда мы оказываемся по адресу, едва могу передвигать ноги. Неудивительно, что засыпаем, даже без ужина.